То, о чём не говорят. Неужели это то, о чём не говорят? Возрастные изменения проявились резко во время тренинга. Говорят, что именно так и бывает. Проснулся, подошёл к зеркалу, а там ужас. Или вдруг начинаешь забывать слова. Я не запомнила по имени ни одну девушку на тренинге, не считая Зарины, потому что так называется сеть магазинов которую я назвала Зимфирой, потому что я люблю Зимфиру, Зинаидой и один раз Зоей. Буду тренировать память, как старушка, заучивать на ночь стихотворение или три иностранных слова. Пока память не улучшится, смогу различать девушек по одежде. Драма у каждой девушки своя. Синяя кофта. Он не хочет жениться. Платье в горошек. Он не хочет жить вместе. Чёрный свитер. Он не хочет серьёзных отношений. Но психологическая причина драмы у всех одинаковая. Синяя кофта. Мама говорила, что её нельзя любить. Платье в горошек. Мама не хвалила её, не ласкала, не целовала. Чёрный свитер. Мама говорила, что она некрасивая. Как будто у синей кофты, платья в горошек и чёрного свитера и у остальных девушек, а также у девушек с предыдущих тренингов, была Одна мама. Как психолог я не удивлена. Интропсихический опыт, проективная идентификация, активация идентификации в трансферентных отношениях, интеллектуализация и реактивные образования как невротическая защита. Иначе говоря, главная причина любовных неудач девушки — это мать девушки. Но как человек я не перестаю очень удивляться. Почему бы девушкам не забыть, что им говорили мамы? Ведь это было так давно. Я всегда забываю неприятное. Перестать метаться в своих отношениях с мужчинами между «меня нельзя любить» и «я достойна большей любви», любить самим, верить, что их любят, перестать жаловаться на своих мам, перестать ходить на тренинги. Я бы на их месте так и поступила. Может показаться, что я, психолог, вообще против психологии. Я не против. Просто считаю, что лучше не вглядываться в родственников чересчур пристально. Фотографии с родными всегда нерезкие. Если чересчур пристально вглядываться в родственников, они покажутся невыносимыми. Считаю, лучше принимать неодобрение родственников за комплимент. Вообще всё неприятное принимать за приятное, Это очень облегчает жизнь. Но, конечно, всегда найдутся люди, которые любят, чтобы жизнь казалась трудной, на всякий случай. Может быть, они более благоразумны, а может быть, я. У Марфы тоже есть небольшая обида на маму. Мама отдала её не в обычную школу, а в престижную гимназию. Синяя кофта сказала, «Я всё время просила маму, «Купи, купи, у всех девочек есть!» А мама отвечала, мы не можем тратить на одежду немыслимые деньги. Это то, о чем не говорят. У нас не принято говорить «богатые» и «бедные». Не принято знать, что бедный ребенок страдает. Но, конечно, страдает. Разве ребенок может иметь достаточно душевных сил, чтобы понять, почему мы не можем тратить на одежду немыслимые деньги? Почему на соседке по парте новые красивые платья? Почему заколочки? Почему туфельки? Почему она на зимних каникулах купалась в океане, а не болталась в грязном дворе? Однажды Мурка училась в гимназии в первом классе. Я пришла за ней в школу и увидела, что половина детей из Муркиного класса сидит в раздевалке. — А ваша Мурка сейчас на уроке для богатых! — сообщили дети. Оказалось... «Урок для богатых» — это платный предмет-этикет. Прозвенел звонок, и в раздевалку ворвалась Мурка. «Нас учили здороваться с царём! Мальчики бьют челом, а девочки делают сникерс!» Мурка заплела ногу за ногу, пытаясь сделать книксон и упала. «А как мальчики здороваются с царём?» — спросила я, и Мурка с пола снисходительно ответила. «Очень просто!» «Берут чело и бьют им по царю». Появилась учительница этикета. Сказала мне, не удивляйтесь, если Мура попросит папу выйти к завтраку в галстуке. На столе должна быть белая накрахмаленная скатерть и чайный сервиз. «А у нас нет папы», сказала одна девочка из тех бедных детей. А другая бедная девочка сказала, «А у нас нет стола». Что чувствует бедная девочка? Недоумение, обиду, злость. Её как будто наказали. Она ничего плохого не сделала, но, очевидно, всё же сделала, что она хуже богатой девочки или что она лучше. Бедная девочка восхищается или презирает. Это плохо для бедных и очень плохо для богатых, когда ими восхищаются или презирают. Я виновата оплачивая этикет, не подумала, что бедные, вместо того, чтобы делать сникерс и бить челом царю, будут сидеть в раздевалке. Просто не подумала. Ведь мы в нашем советском детстве все были одинаково не бедные, не богатые. В поколении моих родителей было неравенство «отец жив» или «отец погиб на войне». Папин отец был жив, и у папы был велосипед. А мамин погиб. У неё велосипеда не было и коньки похуже. Но уроки, учебники, книжки для всех были одинаковые. И спортивные секции бесплатные. А мы уже были одинаковые. А если у кого-то больше, то это было не видно. «Я понимаю, что сейчас эпоха накопления капитала, но мы все должны нести ответственность», — сказала я учительнице. Мура не будет ходить на этикет. Она будет сидеть в раздевалке с другими детьми. «Правильно», — кивнула учительница. «Зачем вам платить? Вы такая интеллигентная. Ваша Мура научится манерам дома». Я схватила Мурку за руку и перевела через дорогу. На другой стороне улицы была частная школа. Решила, пусть Мурка учится там, где дети одинаковые. «Одинаково богатые». Бывает, что мы делаем выбор равнодушно, поскольку необходимо что-то выбрать. А бывает, что наш выбор сопровождается метаниями и переживаниями, потому что именно в этот момент выбираешь то, что радикально скажется на твоей дальнейшей жизни. Где будет обучаться и воспитываться Мура? Именно такой выбор. И я очень волновалась. Через неделю посещения частной школы Мурка сказала мне, «А где наш честный борт? У нас нет честного борта? Мы что ли, бедные?» Частный борт? Почему родители в частной школе не воспитывают своих детей? В западном мире богатые люди хотят, чтобы дети не чванились. Это чуть ли не самый важный момент в воспитании. Особенно, если это старые деньги. Не случайно заработанные, а принадлежавшие семье в нескольких поколениях. «Деньги плюс образование и положение в обществе». Я еще раз перевела Мурку через улицу. Решила, лучше она будет богатой, чем бедной. Лучше плохо, чем очень плохо. Решила, не могу нести ответственности за эпоху накопления капитала. К тому же правильный выбор всегда сопровождается внутренними метаниями. Вот я и металась с одной стороны улицы на другую. Я была уверена, что смогу внушить Мурке, что она потомственный питерский интеллигент, профессорская внучка, правнучка-академика, старые деньги и должна соблюдать наши семейные правила, правила нашего круга. Когда я росла, мы и правда были круг. Все ходили в филармонию на свои места. В «Эрмитажный кружок» у всех были одни и те же англичанки, математики и учителя музыки. Если я отправлялась в университет на лекцию какой-нибудь знаменитости, то знаменитость всегда оказывалась не чужим человеком, а дедом какой-нибудь моей подруги. А мой дед в это время читал лекцию другим моим друзьям. Все деды написали учебники Все деды читали лекции своим внукам И в любой компании находился тот Кто учился у моего папы Все всем были не чужие От бесконечного кружения По одним и тем же тропам Художка, эрмитажный кружок, филармония У нас образовались Схожие вкусы, мнения, стиль беседы Ирония, особый язык Полный ассоциаций и намеков Язык которому можно было безошибочно узнать своих. Ирка Хомяк говорит «Я сноб». Но что плохого в том, чтобы иметь своих? У всех в мире есть свои. Чтобы всё одинаковое — происхождение, бесконечное чтение, гармоничное развитие, культурный капитал, старые деньги. Я была уверена, что легко смогу внушить малолетней Мурке подчеркивать свое материальное благосостояние, стыдно, нельзя. Вообще упоминать любые материальные блага, дурной тон, нельзя. У нее должно быть меньше одежды, чем у девочек из малообеспеченных семей. И именно потому, что мы можем купить ей сколько угодно юбочек, кофточек, заколочек. Прочие интеллигентские ценности. Я не разрешала Мурке надевать в школу новое платье, Кто-то расстроится, что новое платье у Муры, а не у него. Ругала за то, что она брала в школу новую Барби, у кого-то нет Барби. И забарское обращение к домработнице: "Очень прошу, быстро принесите мне кашу", объясняя, что это не прислуга, а помощь по хозяйству, потому что мы много работаем. Мурка кивала, как будто всё понимает. Но она не совсем поняла, потому что невозможно противостоять ценностям среды. Мура росла среди тех, кто платно обучался бить челом царю. Как, к примеру, оставаться худышкой среди толстяков. И вот касательно Муриного собственного чела. Сверху кудри, внутри убеждения. Мура — элита. Мура — не как все. Ирка Хомяк говорит, это генетическое от меня. Но, во-первых, нет а во-вторых, допустим, от меня. Но мое, я не как все, это со мной не может случиться ничего плохого, некрасивого. Муркина, я не как все, распространяется только на материальный мир. С материального мира Мурка требует очень строго. Одежда может быть только определенных марок. Машина бывает супер, и на этом ездить стыдно. У меня очень старый айфон, сегодня уже продается новая модель. Мурка не виновата, что выросла в эпоху накопления капитала. Она хорошая девочка. В ней нет ни заносчивости, ни снисходительности. Она не считает себя золотой молодежью. Она и есть золотая молодежь. При всех различиях у Мурки и Марфы есть кое-что общее. Отношение к материальной стороне жизни. Они обе материально независимы. Мурка материально независима, потому что ей не нужно просить денег, Андрей даёт ей сам. Марфа материально независима, потому что эта сторона жизни её не интересует. Ей каким-то чудесным образом, каким, хватает её крошечной зарплаты, порхает по городу на своей скрипучей восьмёрке, купленной на деньги от продажи дворянского гнезда в городе Торопец, питается пыльцой. По последним американским исследованиям, человек всю жизнь воспроизводит модель школьного класса, то есть воспроизводит самого себя в школьной иерархии. Кто был в классе звездой, на всю жизнь звезда. Кто чувствовал себя ущемленным, продолжает доказывать, что он не хуже других. Интересно, проводил ли кто-нибудь исследование? Что сейчас с бедными детьми 90-х? с теми, что сидели в раздевалке. По последним американским исследованиям, бедные дети вырастают с душевной травмой. Бедность отрицательно влияет на подсознание, межнейронные связи образуются медленней. И как результат, у взрослых бедных детей постоянное ожидание плохого, боязнь «у меня не получится», пониженная жизнестойкость. «К чему это я?» «А, да!» К тому, что у Марфы есть небольшая обида на маму. Мама отдала её в гимназию, где Марфа была бедной. Звонок. Марфа, Легка Напомини. «Помните, вы вчера расстроились из-за отзыва на форуме?» «Помню! Ещё бы! На читательском форуме кто-то написал про одну из моих книг «Безнравственная жуть». «Пусть жуть, о вкусах не спорят, но безнравственное. У меня нет сцен секса и насилия. Так почему, почему?» Я плакала. Ночью тоже плакала. Стыдно рассказать об этом Андрею и Мурке. Стыдно, что я читаю форумы про себя. Очень стыдно, что плакала. Почему-то не могу быть с ними слабой. Обиженной не могу быть. С мамой особенно не могу быть слабой, потому что у неё чуть что, опрокинутые глаза. Только Марфе не стыдно рассказать. Марфа добрая. Рядом с Марфой я чувствую себя цветком в комфортной среде. Марфе можно сказать «Знаешь, Марфа, я...» Или «Я переживаю». Я не жалуюсь на недостаток любви. Что касается любви, я живу в достатке. Если я скажу «я переживаю», Мурка радостно откликнется, и как ручеёк потечёт разговор, но уже через минуту окажется, что это разговор о Муре. В беседе с Марфой встретишь понимание, а с Мурой встретишь Муру. Андрюшечка ещё маленький, и он мальчик. Андрей на работе. О маме я и сама не скажу. Она ответит «Вот видишь, я же тебе говорила». Неприятно, когда мама оказывается права. А Марфа меня видит. Впрочем, как и всех остальных. Я нашла в интернете полный текст. Прочитала аннотацию к книге. Какой ужас! Две семейные пары и измена крест-накрест. Какая-то безнравственная жуть. А книга оказалась очень хорошей. Грустной, смешной. Доброй, честной. Книга очень светлая. В ней есть надежда на счастье. Ох, я... Я счастлива! Даже вспотела от счастья. Никому другому не пришло бы в голову сделать это для меня. Запомнить, что я расстроилась, поискать в интернете отзыв, позвонить и прочитать. «Ангел Марфа». У всех есть небольшая обида на маму. У меня вот какая. Когда я была невзрослой, и мы с мамой ходили куда-нибудь вместе, в театр или в поликлинику, или просто шли по улице, люди часто подходили к нам и говорили маме, «Какая у вас красивая девочка!» Или просто «Красивая девочка, похожа на Нефертити» фертите, тогда висела в каждом доме, как портрет Хемингуэя с трубкой. И во мне тут же все начинало кричать «Ура! Ура!». А мама, краснея и дрожа губами, словно ее поставили в неловкое положение, отвечала «Ну что вы, она совершенно обычная». И мне неестественным голосом. «Нужно учиться и всего добиваться трудом, а не красотой. Тем более у тебя...» Длинный нос. Помни, нос растет всю жизнь. Почему? Почему? Меня до сих пор мучает. Почему мама не хотела, чтобы я считала себя красивой? Боялась, что я буду гордиться красотой? Считала, что на красоту нельзя полагаться?» и прочие интеллигентские штучки. Ее долг подготовить меня к трудностям, я должна войти в жизнь, помню, что у меня длинный нос, и он еще вырастет. Я измеряла нос линейкой. Пять сантиметров шесть миллиметров. У Вики пять сантиметров три миллиметра. Все детство, отрочество и юность я измеряла нос как другие измеряют рост зарубками на двери. И обводила нос карандашом, ложась лицом на тетрадочный лист. Вела наблюдение за формой носа. Не забыть спросить у Мурки, есть ли у нее детская обида на меня. «Мурка, у тебя случайно нет давней детской обиды на меня? Небольшой, но мучительной?» «Конечно, нет». «Ну как же, есть!» У меня есть давняя детская обида. Сегодня утром, ты сказала, нужно учиться и всего добиваться трудом, а не красотой. Тем более у тебя длинный нос. Я не говорила. Ну, возможно, я сказала просто из вредности. Я имела в виду... Сократ, к примеру, рассматривает красоту не только в онтологическом смысле, но и как категорию разума. Я имела в виду... Твоя красота не идеальна в смысле разума. Я мерила нос рулеткой. Хорошо. В каждой семье есть традиции. Передаются из поколения в поколение. В традициях нашей семьи измерять нос. Боюсь, при измерении рулеткой получается большая погрешность. Лучше линейкой. Традиция нашей семьи — измерять нос линейкой.